Эпизод 19. Исход Где-то на Земле 10 тысяч лет назад Первый из желтых еще раз пролистал технические записи. Все было готово. Ценное оборудование нуждавшегося разборки разборке разобрали и упаковали таким образом, чтобы его можно было транспортировать без дополнительных приспособлений. То есть в руках или за плечами. Пришлось пошить изрядное количество разнообразных сумок на что сгодились производимые аборигенами грубые ткани. Но разве у потерпевших крушение был иной выбор? Смотрелись эти кустарные изделия довольно нелепо, но первый из желтых не был готов расстаться с необходимыми приборами. Будь хоть малейшая возможность, он потащил бы с собой и все другое оборудование, но возможности такой не нашлось. Все лишнее пришлось уничтожить. Это оказалась самая малая и самая простая часть работы которую необходимо было выполнить перед тем, как покинуть голубую планету. Уничтожить следы своего пребывания не так уж и сложно, гораздо труднее его залегендировать. Общими усилиями сочинили высокоубедительную историю, повествующую о битве богов, желтого и красного императоров, история противостояния которых была наполнена многочисленными сражениями и чудесами. Уровень развития аборигенов оставлял желать лучшего. И подобная легенда прекрасно ложилась в основу зарождающегося исторического сознания, частично подменяя примитивные верования и культы, а местами объединяясь с ними. Приходилось искать достоверное объяснение буквально всему. Так, например, в ходе боевых действий между красными и желтыми существенно пострадала естественная сеть водных артерий, что вызвало ряд катастрофических наводнений и общее подтопление территории. Для объяснения этого феномена Второй из желтых породил из головы мифического героя, нареченного Юем. Этот легендарный деятель якобы победил потоп, обрушившийся на несчастных жителей. А затем более 30 местных годовых циклов устранял его последствия. Для большей убедительности аборигенам была явлена голограмма. Днесь Юй выравнивал русло рек. Эффект вышел потрясающий. Но это только одна история. А сколько их пришлось придумать еще? Конечно, пройдут века, получат развитие наука, и ученых будут ведь и на этой планете ученые, возникнут вполне закономерные вопросы. Почему же древние мифы и легенды, бытующие на данной территории, столь сильно отличаются от мифологии иных народов? Почему на ум невольно приходят параллели с высадкой десанта с космических кораблей? Но это будет. Если, конечно, будет. Еще не весь когда, и до этой поры, стыковки, не замеченные ни желтыми, ни примкнувшими к ним красными, страстит само время. Героические сказания небрежно обрастут дополнительными деталями, заиграют живыми красками, станут живой плотью духовной культуры будущего этноса. Легендирование присутствия отняло времени больше, чем первый из желтых предполагал поначалу. Но теперь, когда им удалось вступить в контакт с неведомой расой, представителей которых стали называть прозрачными. Время перестало быть критичным показателем. Выяснилось, что и те, и другие обоюдно заинтересованы в минимализации возможного вреда для дальнейшего развития голубой планеты. Договориться было непросто, но это произошло. Трудности были связаны в первую очередь с особенностями коммуникации. Она осуществлялась исключительно телепатическими методами, только по инициативе прозрачных. Непонятным для желтых способом они появлялись там, где хотели, и тогда, когда этого хотели, и силовые поля не были для них преградой. Прозрачно отвечали только на те вопросы, на которые считали нужным ответить, транслируя мысли-образы прямо в мозг. Это были своего рода объемные картинки, в которых содержался ответ. По этой причине ни желтым, ни красным так и не удалось узнать, кто или что такое эти прозрачные. Имеют ли они представление о галактических законах и директивах? А также, не им ли принадлежит высокотехнологическая инфраструктура на спутнике голубой планеты? Желтые не узнали ничего, но смирились. После того, как в ходе очередного появления прозрачный ясно дал первому из желтых понять, помочь пришельцам покинуть голубую планету во власти их расы. В сознании первого из желтых возник наведенный прозрачным образ объекта башня, и цепочкой уходящих в нее желтых и красных. Это было спасение. Мы закончили, доложили второй из желтых, подойдя к первому. Все собрались. Первый оторвался от экрана походного информера и бросил взгляд в узкую долину, что расстилалось перед объектом башни. Рядом с этим, так и не изученным до конца сооружением, собрались все остатки экспедиции, желтые вперемешку с красными, И жалкий скарпих, упакованный в разноцветные тряпки, вызвал у первого из желтых грустную улыбку сочувствия. «Хорошо», — кивнул он, — «выступаем». «Еще одно». Второй из желтых на секунду запнулся. Дело в том, что они...» Второй выразительно скосил глаза на одного из прозрачных, с мутным пятном маячавшего около башни. «Дали понять. Все найденные нами устройства должны быть оставлены здесь, и при том добровольно». «Иначе нас не пропустят в портал. Ты в этом уверен?» «Совершенно», — подтвердил второй. «Они выразились недвусмысленно. Значит, эти устройства на деле принадлежат им. Или прозрачно являются их создателями?» Второй из желтых лишь пожал плечами. «Как глупо», — пробормотал первый. «Мы могли бы еще так много узнать. Очень жалко упустить из рук такие высокие технологии. Они могли бы стать настоящим прорывом в нашем мире. Да, мне тоже очень жаль». Согласился второй из желтых. «Но я готов пожертвовать потенциальными открытиями, если в обмен на это откроют путь домой, всем нам, всем, кто выжил». «Ты прав, разумеется». Первый из желтых спрятал информер в чехол на поясе. «Это ничтожная цена. Просто ничтожная. Тут и обсуждать нечего. Передай, чтобы устройства складывали слева от объекта. Уже. Ты объяснил, что это важно. важно. Потому что я не знаю, что произойдет, если кто-то решит оставить себе хотя бы одно устройство на память. Они не успокоил его второй. Никто не станет рисковать возвращением. А те красные, что отказались возвращаться и уплыли в море на юг. От них никаких новостей. Первый из желтых стал спускаться в долину. Второй двинулся следом. Ничего нового. Как ты и просил, мы трижды повторили передачу и трижды сообщили, что наконец-то появилась возможность вернуться домой. И каждый раз они отвечали одинаково. «Катитесь, мы остаемся». «Тут мы ничего поделать не можем», – первый вздохнул. «Они сделали свой выбор. Хорошо, что наши новые друзья понимают это». «Кстати», – второй нахмурился, – «у наших земляков тоже имелись устройства. И как тут быть?» «Я понял, что прозрачно решат данный вопрос самостоятельно», – сказал первый в ответ. «По крайней мере, мне было предложено не беспокоиться». «Хотелось бы надеяться, что решение вопроса будет мирным и без жертв», – озабочно произнес второй. «Мне тоже печально посмотрел на него первый из желтых. Мне тоже. Но мы совершенно бессильны, хотя сделали все, что могли. Они поравнялись с собравшимися у башни». «Друзья», – возвысил голос первый из желтых. «Все вы знаете, что сегодня мы покидаем планету. И это стало возможно благодаря нашим новым знакомым. Мы искренне признательны им за бескорыстную помощь и будем всегда рады новым плодотворным контактам. Мы разные, мы очень разные, но я верю, что сможем многому научиться друг у друга. Вселенная беспредельна, а знание безгранично. и именно тяга к знаниям объединяет нас. Он немного помолчал. Прозрачно и индифферентно вибрировало рядом с башней, едва различимое смутное пятно. Ну что же, ответных слов мы, видимо, не дождемся. Вперед, друзья, домой. В глубине башни тускло замерцал портал. Колонны, одетых в желтое, и ручеек, одетых в красное, стали медленно просачиваться внутрь. Они уходили. И с каждым уходящим слева от башни росла кучка матово-блестящих предметов. Первый из желтых подошел к порталу последним. Выпустил из пальцев фигурку неведомого зверя, распустившего пышный хвост. Оглянулся на прозрачного, поглядел на башню. «Прощай», — пробормотал он. «Прощай». «И спасибо! Живи долго и процветай!» Невесом пошелестело в голове у первого из желтых. И тогда он шагнул в портал.